Глава 93: Листок бумаги. Ко мне заглянула Амалия. «Я была у Гарольда», — сказала она. «Вот. Доон просила передать». И она вручила мне сложенный лист бумаги. «Тебе кажется, что я предала тебя, я понимаю», — писала мне Доон неразборчивыми каракулями. «Но так хочется еще поговорить хотя бы разок». Через Амалию я передала для ДООН записку. «Приходи завтра днём».